Хелена. 22 октября 2007 года. Стоя в шесть утра под душем и пытаясь проснуться, Хелена вдруг остро ощущает, что проживала этот самый миг. Горячие струи уже стекали точно так же по ее телу. Ничего необычного. Приступы дежавю преследуют ее с двадцати с чем-то лет. Да и момент совершенно рутинный. Что необычного может быть в принятии души? Интересно, в Маунтинсайд capital уже рассмотрели ее заявку? Прошла неделя. Пора бы получить какой-нибудь отклик. Если бы они были заинтересованы, наверное, хотя бы пригласили встретиться. Сварив кофе, Хелена делает завтрак на скорую руку. Бобы и яичницу из трех яиц. щедро сдобренную кетчупом. Сидя за столом, смотрит в окно на безоблачное небо и залитую солнцем окраину Сан-Хосе. Месяц с лишним не удавалось выкроить время даже для стирки, и пол в спальне почти весь завален грязной одеждой. С трудом все-таки удается отыскать футболку и джинсы, в которых еще не совсем стыдно показаться на людях. Телефон подает голос. как раз когда Хелена чистит зубы. Она сплевывает, наскоро ополаскивает рот и успевает схватить трубку на четвертом звонке. «Как там моя девочка?» Голос отца всегда вызывает у нее улыбку. «Привет, пап!» «Я боялся, что не застану тебя, а в лабораторию не хотел звонить». «Все нормально. Что-то случилось?» «Просто скучаю по тебе». Как твоя заявка? Есть реакция? Пока ничего. У меня отличное предчувствие. Все обязательно сложится. Ну, не знаю. Здесь все непросто. Конкуренция огромная. За деньги бьется куча умных людей. Не таких умных, как моя девочка. Эта вера отца в нее вдруг становится невыносимой. Особенно сегодня, когда призрак провала так и маячит на горизонте. Особенно здесь, в маленькой грязной спаленке с голыми стенами, куда Хелена больше года никого не приводила. «Как у вас погода?» – спрашивает она, чтобы сменить тему. «Ночью выпал снег. Первый раз за сезон». «Много?» «Нет. Пару дюймов, не больше». Но горы уже все белые. Она видит их, как наяву. Передовой хребет скалистых гор. Край ее детства. Как мама? Едва заметная пауза. Все в порядке. Пап. Что? Как мама? Он протяжно вздыхает. Бывало и лучше. Что-то не так? Да нет. Она сейчас наверху. спит тогда в чем дело ни в чем все в порядке лучше скажи мне мы играли в Джин Рамми после ужина как обычно и она она забыла все правила сидит за столом смотрит на карты и слезы текут по лицу мы играли в эту игру 30 лет елена слышит как рука отца прикрывает трубку. Он тоже сидит и плачет там, за тысячу миль отсюда. Пап, я возвращаюсь домой. Нет, Хелена, нет. Тебе нужна моя помощь. она здесь есть кому позаботиться. Днем пойдем к врачу. Чем ты действительно можешь помочь матери? Получить финансирование и сконструировать свое кресло. Хелена не говорит ему этого, но на самом деле кресло где-то там, в далеком будущем, неопределенно далеком, как сон, как мираж. Ее глаза наполняют слезы. Ты же знаешь, что я делаю это для неё Да, милая, знаю. Некоторое время оба молча плачут, пытаясь скрыть это друг от друга, безо всякого успеха. Больше всего Хелене хочется сказать отцу, что все обязательно сбудется. Но она не может ему лгать. «Я позвоню вечером, когда вернусь», — наконец говорит она. «Ладно». «Скажи маме, что я ее люблю». «Обязательно, хотя она и так знает». Четыре часа спустя... В глубинах нейробиологической лаборатории в Палу-Альто Хелена изучает на мониторе карту воспоминания мыши о пережитом испуге. Флуоресцентно подсвеченные нейроны, соединенные друг с другом паутиной синапсов. Когда в дверях появляется незнакомый мужчина. лаксы белая футболка и чуть более широкая, чем нужна улыбка. Хелена Смит? Да. Меня зовут Джи Ун Черковер. Вы не могли бы уделить мне минуту? Доступ в эту лабораторию ограничен. Вы не должны здесь находиться. Прошу прощения за вторжение, но думаю, вам будет интересно услышать то, что я хочу сказать. Можно еще раз предложить ему уйти или сразу вызвать охрану. Однако он кажется безобидным. Хорошо. Хелине вдруг становится неловко за свой кабинет, похожий на кошмар клаустрофоба и одновременно на берлогу страдающего накопительством. Тесное пространство без окон, крашенные стены из шлакоблоков. Не улучшают дело громоздящиеся вокруг стола коробки для документов, заполненные распечатками тысяч рефератов статей и исследований. Простите за беспорядок, Сейчас я освобожу вам место. Не беспокойтесь. Мужчина втаскивает следом складной стул и усаживается напротив. Глаза его скользят по стенам, почти полностью покрытым снимками высокого разрешения, с картами воспоминаний мышей и нейронной активности больных деменцией и синдромом Альцгеймера. Так чем могу помочь? Мой работодатель весьма впечатлен вашей статьей. опубликованной в нейроне, о визуализации памяти. У него есть имя? Ну, это зависит... От чего? От того, как дальше пойдет наш разговор. Зачем мне вообще разговаривать с человеком, представляющим неизвестно кого? Ваша Стэнфордская стипендия истекает через шесть недель. елена удивленно поднимает бровь. Мой босс платит мне достаточно хорошо, чтобы я знал все о людях, которые его интересуют. Вы ведь понимаете, насколько зловеще это звучит, правда? Джи Ун запускает руку в свою кожаную сумку и выуживает оттуда скоросшиватель с синим корешком. Та самая заявка Хелены. Ну, конечно. Вы из Маунтинсайд нет. и они не собираются финансировать ваши исследования. Тогда откуда это у вас? Неважно. Никто не даст вам денег. Почему? Вот поэтому. Он небрежно бросает ее заявку на грант поверх беспорядка на столе. Она недостаточно амбициозна. Это практически то же, чем вы занимались в Стэнфорде последние три года. Никакой масштабности. Вам 38. В современной науке все равно, что 90. Очень скоро вы проснетесь однажды утром и поймете, что ваши самые светлые дни остались позади. Что вы потеряли... По-моему, вам лучше уйти. Я не хотел вас обидеть. Если позволите, ваша проблема в том, что вы боитесь попросить того, чего действительно хотите. Кажется, он ее провоцирует, хотя и непонятно, зачем. Хелена знает, что не должна поддаваться, но ничего не может с собой поделать. И почему же я боюсь попросить того, чего действительно хочу? Потому что это слишком круто. Вам нужна не семизначная сумма, а девятизначная. Может быть, даже десятизначная. Нужна команда программистов, чтобы помочь разработать алгоритм комплексной каталогизации и отображения человеческой памяти. Нужно оборудование для проведения испытаний на людях. Хелена пораженно смотрит на него через стол. Я даже близко не упоминала подобного в заявке. А что, если мы дадим вам все, что только попросите? Неограниченное финансирование? «Как вам такое?» У нее начинает бешено колотиться сердце. Значит, вот как это случается. Она как наяву видит перед собой кресло за 50 миллионов долларов, которое мечтает сконструировать с тех самых пор, как мама начала все забывать. Странно, но раньше оно никогда не представало перед Хеленой полностью готовым, только в виде чертежей в заявке на патент под давно придуманным заглавием «Система для проецирования долговременных всеобъемлющих воспоминаний с эффектом погружения». «Хелена?» «Если я соглашусь, вы скажете, на кого работаете?» «Да». «Тогда я тоже говорю «да».» Он называет имя. Пока она пытается подобрать отвисшую челюсть, Джи Ун достает из сумки еще один документ и протягивает Хелене через стену из коробок. Что это? «Договор найма и подписка о неразглашении. Это обязательно. Полагаю, условия вы найдете крайне щедрыми».